Глава четвертая. Музыка взвизгнула и стихла. В темноте, накрывший зал, раздались крики гостей. Потом воцарилась тревожная тишина, слышались только ахи и вздохи до шуршания юбок. Вдруг что-то вспыхнуло, замерцало. Свечи стали снова загораться, постепенно, по спирали от самой центральной люстры. И вот под высоким сводом потолка засиял призрачный свет, оставляя гостей в глубокой тени. С центральной освещенной люстры вниз свисал огромный обруч. Катрин могла поклясться, что раньше его там не было. В обруче, непринужденно раскинувшись, как в кресле, покачивался шут. Черные узкие штаны заправлены в кожаные сапоги. Черная куртка перетянута широким ремнем. Были и перчатки. Тоже черные, а не белые, как у придворных. В мерцании свечей его кожа отливала янтарем, а глаза были подведены углем – до того густо, что лицо походило на маску. Сначала Кэт показалось, что и волосы у него черные, но она тут же разглядела на его голове шутовской колпак с тремя рогами и маленькими серебряными бубенчиками на конце каждого рога. Шут сидел так неподвижно, что бубенцы ни разу не звякнули, да и в темноте, когда погасли свечи, Кэтрин не слышала их перезвона. Когда? Как он туда попал? Незнакомец повисел молча еще некоторое время, позволяя себя рассмотреть. Обруч медленно вращался. У Шута был пронзительный взгляд, и Кэтрин затаила дыхание, когда этот взгляд отыскал ее и задержался на ней. Сузив глаза, Шут разглядывал огненно-красное платье. Кэт поежилась, но вдруг ей захотелось помахать ему рукой, подтверждая, «Да-да, она знает, что этот наряд непозволительно красен». Она уже почти подняла руку, но шут отвернулся. Кэт с облегчением выдохнула и опустила руку. Обруч совершил полный круг, и уголки губ незнакомца приподнялись в едва заметные улыбки. Он склонил голову. Пубенцы зазвенели. Толпа, не сводившая с него глаз, тихонько вздохнула. Дамы, господа, он говорил очень четко. Ваше славнейшее величество! Король предстал на цыпочке, как ребенок в ожидании подарка. Шут начал раскачиваться. Одно неуловимое движение, и он уже стоит в полный рост. Обруч лениво повернулся еще на полоборота. Все молчали, завороженные поскрипыванием привязаны к люстре веревки. «Чем ворон похож на письменный стол?» Обруч перестал вращаться. Своим вопросом шут накрыл зал, словно одеялом. Молчание можно было потрогать. Незнакомец вновь смотрел прямо на Кэтрин, и ей казалось, что она различает в его глазах отблеск огня. Наконец, сообразив, что им загадали загадку, гости начали перешептываться. Приглушенные голоса повторяли вопрос: Чем ворон похож на письменный стол? Никто не решался ответить. Когда стало ясно, что никто не попытается, шут протянул к гостям руку, сжатую в кулак. Те, кто стоял прямо под ним, расступились нотами. Один может издать несколько нот, за другим ноты пишут. Он разжал кулак, и целая вьюга исписанных белых листков посыпалась прямо вниз. Толпа дружно ахнула, замахала руками, но листки не долетели до низу. Прямо в воздухе от них отделилась стайка крохотных черных галочек, нотных знаков. Белые листочки, кружась, летали вниз, превращаясь в конфетти, а ноты вспорхнули к потолку и облепили его. Гости уже совершенно успокоились и шумно восхищались. Некоторые мужчины даже принялись размахивать шляпами, пытаясь наловить побольше листочков. Кэтрин, радостно смеясь, подняла лицо к потолку. Ей показалось, что она попала в снежную метель, только теплую. Она раскинула руки и стала кружиться. Красная юбка раздувалась, и это ей тоже очень нравилось. Описав три полных круга, Кэт остановилась и, проведя по волосам, достала конфетти – белый листочек, не больше ногтя, с изображенным на нем красным сердечком. Последние конфетти оседали на пол. Кое-где в зале их набралось по щиколотку. Шут по-прежнему смотрел на всех сверху из своего обруча. Во время суматохи он снял трехрогий колпак, выпустив на волю встрепанные, вьющиеся волосы. Он действительно оказался брюнетом. «Впрочем, замечу», — сказал он, когда толпа утихомирилась, — «ноты частенько бывают фальшивыми». Бубенцы на колпаке весело тренькнули, и вдруг, откуда ни возьмись, из него вылетела громадная черная птица. Каркая, ворон стал подниматься к потолку. Зрители от неожиданности закричали. Ворон облетел зал взмахами огромных крыльев, поднимая с пола ворохи конфетти. Сделав еще круг, птица уселась на обруч над Шутом. Публика восторженно зааплодировала. Ошеломленная Кэтрин почти не замечала, что тоже хлопает в ладоши. Снова натянув колпак на голову, Шут соскочил с обруча и повис на одной руке. У это оборвалось сердце. Обруч висит так высоко, вдруг он упадет. Однако, когда Шут опустил руку, оказалось, что к обручу привязан красный бархатный шарф. Шут закачался на нем и стал спускаться, выбрасывая поочередно белые и черные шарфы, связанные между собой. Казалось, они возникают у него прямо из кончиков пальцев. Наконец он спустился настолько, что смог спрыгнуть в сугроб из бумажных листочков. Стоило его сапогам коснуться пола, как в зале зажегся свет. Свечки передавали пламя по цепочке до тех пор, пока все кругом снова не засверкало. Зрители вновь принялись хлопать. Шут склонился в поклоне. А когда выпрямился, в руках у него был берет светослоновой кости, украшенный серебряной тесьмой. Шут крутил берет на пальце. «Прошу меня простить, не потерял ли кто шляпу?» – спросил он, перекрывая овации. После короткого общего замешательства раздался оскорбленный рев. Посреди зала стоял Джек, запустив руки в свою всклокоченную шевелюру. Поднялся смех, а Кэтрин припомнила слова Мэриэн о том, что Джек собирается стянуть колпаку Шута. «Примите самые искренние извинения!» Лукаво улыбаясь, продолжал Шут. «Прошу, получите ваш берет. Понятия не имею, как он у меня оказался». Джек напролом лез к смеющуюся толпу, и его физиономия багровела. Но стоило ему протянуть руку, как Шут отдернул свою и перевернул берет. «Но подождите!» Кажется, внутри что-то есть. Сюрприз? Подарок?» Он зажмурил один глаз и заглянул внутрь шляпы. «Ух ты! Да там безбилетник!» Шут запустил руку в берет. Рука скрылась там почти целиком. Она ушла намного глубже, чем позволяла глубина берета, а затем показалась снова, сжимая в кулаке два длинных мохнатых уха. Толпа подалась вперед. «Ах, мои усики! Ах, мои ушки!» Приговаривал шут. «Да чего банально. Зная, что там всего-навсего кролик, оставил бы его там. Но теперь уж ничего не попишешь. Придется». Уши, за которые потянул шут, принадлежали не кому-нибудь, а самому белому кролику, придворному церемонимейстеру. Отфыркиваясь, кролик возмущенно таращил на толпу розовые глазки, словно не мог взять в толк, как-то он в разгорбала, оказался в чьем-то берете. Чтобы сдержать неподобающее леди Фырканье, Катрин зажала рот обеими руками. «Боже, никогда еще я...» Забормотал кролик, нервно стуча задней лапой, когда Шут поставил его на пол. Вызвали фуши из кулака, он расправил камзол и чихнул. «Какая дерзость! Я доложу его величеству об этом ужасном и неподобающем проявлении неуважения!» Шут отвесил ему поклон. «Приношу искренние извинения, почтенный кролик. Я совершенно не хотел оскорбить вас. Позвольте мне загладить вину, вручив вам подарок в знак примирения. Уверен, что здесь найдется кое-что». Джек снова попытался вырвать у Шута свой берет, но Шут небрежно отдернул руку в сторону и потряс беретом у себя над ухом. «Ага, то, что нужно». Снова запустив руку в берет, он извлек оттуда чудесные карманные часы на цепочке. С эффектным поклоном Шут преподнес часы белому кролику. «Умоляю принять. Обратите внимание, на них уже установлено правильное время». Господин кролик фыркнул, однако, заметив, как сверкнули бриллианты на крышке часов, проворно выхватил их у шута. «Хм, ладно, будем считать, поглядим, а часы и впрямь не дурны». Кролик покусал цепочку большими передними зубами и, вероятно, удостоверившись, что это чистое золото, спрятал часы в карман. Прежде чем смешаться с толпой, он все же бросил на Шута укоризненный взгляд. «Получите, господин балет, проворнейший из проворных!» И Шут протянул Джеку берет. Тот выхватил его и тут же надел. «Может, вам такое нравится, но...» Снова заговорил Шут, подняв палец. У Джека вдруг округлились глаза, и он поспешно сдернул многострадальный головной убор. Оказалось, на макушке у него горящая свеча в серебряном подсвечнике. Пламя успело прожечь в берете большую дыру. «Что такое? Я пыталась уснуть!» Возмущенно закричала свеча. «Прошу прощения!» Шут протянул руку и, не снимая кожаной перчатки, двумя пальцами погасил огонек. Над головой Валета закурился дымок, у него начал подергиваться уголок глаза. «Странно, я-то думал, что это вы собираетесь перепрыгнуть через свечу, но сегодня все кувырком, все вверх ногами». Гости хохотали до колик. Сгибались пополам от смеха и даже не слышали, как каркнул ворон. Птица слетела с люстры и спикировала вниз. Катрин попятилась, когда ворон, едва не задев ее крылом, подлетел к шуту. Тот даже не поморщился, когда ворон острыми когтями впился ему в плечо. «А теперь мы хотим пожелать всем вам спокойной ночи и дать напоследок добрый совет». С этими словами шут направил свой колпак на публику. Всегда проверяйте шляпу, прежде чем надеть ее на голову. Никогда не знаешь, что может оказаться внутри». Бубенцы зазвенели, когда Шут, выпрямившись, обвел взглядом собравшихся. Кэтрин вздрогнула, когда он повернулся и подмигнул ей. Легче было подумать, что это ей показалось. Шут едва заметно улыбнулся, а потом прямо у Кэт на глазах растворился в облаке чернильной тьмы. В мгновение, ока он превратился в крылатую тень, второго ворона. Огромные птицы подлетели к окну и были таковы,